Она касалась ладонью его груди едва-едва. «Смог бы я так держать свою руку?» — подумал он. «Вряд ли. Женщины сильнее мужчин даже в этом, ведь она держит руку на весу вот уже минут пятнадцать, а может больше. Ждет, пока я усну. И сама сладко посапывает, хочет обмануть меня, глупышка». «Не притворяйся!»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 Ты говоришь неправду. Я говорю правду. Я не рада этому. Я счастлива. И поэтому очень боюсь, что все кончится. Закури мне сигарету. Я тоже закурю. Можно? Очень хочется. Ужасно. Ты делаешься вульгарный, когда куришь. Ну и что? Во-первых, ты меня в темноте не увидишь. Во-вторых, мужчин тянет именно к мульгарным женщинам. Молодых, может быть. Всех. Значит, я исключение? Нет, — сказала она, протянув ему зажженную сигарету. Не обманывайся. Ты говоришь это, потому что снова хочешь быть со мной? Не бери это в голову.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 Я боюсь потерять себя. Вот. Хорошо, что ты это сказала, человечек. Я бы обязательно спросил тебя об этом. Такова уж наша природа, вроде оленей. Сшибаем с рогами, кто выиграет бой на глазах у подруги. Знаешь, я тем не менее только не сердись. Спрошу тебя один раз. Сейчас, раз и навсегда, не иначе.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 «Ты снова перебиваешь. Зря!» Кристо села и, усмехнувшись, глубоко затянулась. В этот миг он заметил, какие у нее ужасные синяки под глазами. Потом сигарета утратила свой тревожно-траурный свет, снова сделавшись пепельной. Только красный кружок в ночи определяет то, что через несколько минут исчезнет, навсегда» превратившись в прах, который раньше был табаком, вымоченным в меду. Я перебиваю тебя, потому что воспитывалась в эпоху оккупации. Пять лет — это срок, поэтому не умею слушать. Ну, постарайся. Хорошо. Когда я читаю Шекспира, то думаю о доброте человечества. Конопушка. Мир очень поумнел с той поры, когда он публиковал свои пьесы. Биология и медицина стали общедоступными науками. Мы все знаем о физиологии, от нее никуда не денешься. Так что нет нужды врать друг другу с самого начала. Поэтому, когда ты, храня свою любовь ко мне вот здесь, он притронулся пальцем к ее груди. И здесь он медленно переместил палец к ее голове. «Тем не менее почувствуешь, что тебе не меня вот тут». Он постучал ладонью по кровати. «Ты скажешь мне об этом открыто. И мы, как друзья, только так и никак иначе, подумаем, как следует поступить. Ты можешь мне обещать это?» «Должна» почему должна я спрашиваю сможешь ли хочешь прочесть лекцию о физиологии женщины мне это ужасно интересно никто ничего не знает о физиологии потому что этой паршивой новой ну, необходимой науки не существует отдельно от духовности если ты постоянно думаешь как есть со мной чувствует ли она меня Значит, ты мне не веришь и считаешь шлюхой, которая забралась к тебе в постель. Да-да, так. Значит, я умею притворяться, то есть лугать тебе, если могу делать вид, что мне хорошо, а на самом деле мечтаю совершенно о другом. А как можно быть вместе с такой женщиной? Это же сплошное страдание». Она жестоко усмехнулась. «Разведка какая-то, а не любовь. Запомни, нет плохих мужчин. Все зависит от того, любит его женщина или нет. Хорошая она или плохая, лгуния или честная, ханжа или умная. Вот и все. Ты умеешь замечательно слушать». А я никогда, никогда, никогда, никогда никого не любила, кроме тебя. И только с тобой, здесь. Она тоже хлопнула ладонью по кровати. Я впервые узнала, что такое чувствовать мужчину. Если бы ты был со мной одногодком, я бы постоянно просила у Бога красоты себе. Я бы бежала возраста. Я б жила в страхе за то, что ты увлечешься другой. Они же еще такие хлипкие, наши одногодкие, такие неперебесившиеся, а ты... Я молю Бога только о том, чтобы ты всегда был рядом и ни в чем не разочаровывался во мне. «Иди ко мне», — сказал Роман. Она легла, прижалась к нему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 Она стала целовать его грудь, прикасаясь к соску губами осторожно, словно к новорожденному. «Как странно!» — подумал Роман, гладя ее по голове, по тяжелым разбросавшимся волосам. «Женщина, только-только родив ребенка, уже знает, как его надо держать на руках, как обнимать, а все мужчины пугаются, что... Малыш сломит шейку или подвернет ножку. Они же такие у них нежные, как у цыплят. А женщина бесстрашна со своим младенцем. Это ее. Страшно терять себя, на права. Но еще страшнее потеря своего ребенка. И в этом нет ничего от собственника. В этом преступление перед родом человеческим потому что каждый ребенок это чудо и тайна неизвестно кем он мог стать христос сделался христосом потому что его распяли когда он состоялся уже а ведь может быть множество маленьких пророков ушли в небытие не успев оставить по себе память словом ты не хочешь сменить профессию сил он продолжая гладить ее тяжелые словно былилитые волосы нет намерена продолжать возиться с цифрами да ответила она оторвавшись на мгновение от его груди я против тогда поменяю на кого на врача кардиолога хорошо а я уволюсь со своей паршивой службы И сделай с твоим менеджером. Наладишь рекламу? Ну, еще какую? А как это будет звучать? Пока не знаю. Это очень трудно выразить, не подумав. Данте Альгери долго ломал голову, прежде чем сделал свою работу. Тебе не кажется, что он очень скучный? Каждый возраст рождает свое качество, интереса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 им вверх важнее чем низ знаешь как папа привил мне любовь к математике а откуда же мне знать да действительно расскажи у тебя прошло сердце совершенно я тоже так думаю и оно не молотит расскажи